Глава 18. Да, управление целым государством оказалось не таким уж и легким процессом, как я предполагал. Нет, разумеется, я не питал особых иллюзий на свой счет, но и, как выяснилось, сильно недооценил масштаб трагедии. Каждый божий день что-то шло наперекосяк. Кто-то не оправдывал возложенного на него патриархом доверия, срывались поставки товаров и продовольствия, нарушались старые договоренности. Дожди топили поля, засуха уничтожала посевы, Прохиндеи и купцы задирали цены на хлеб, деревни жаловались на нашествие разбойников, и любую из этих проблем требовалось решать, осторожно взвешивая каждое слово и каждое действие, дабы не посеять еще большего хаоса. Из Лиаса помощник вышел откровенно никакущий. У него, как клубочного вояки, на любую беду было всего три ответа: виновных повесить, подпалить пятки или отправить штурмовать персты дрима Все. Поэтому заботы о благе государства целиком легли на плечи новых вельмож при дворе, число которых ходил и я. Сам же Лиас, вынужденный носить лицо покойного патриарха, только психовал и каждый вечер норовил лупиться чем-нибудь покрепче. Впрочем, тут его сложно винить, ведь он боец, а не стратег, а поэтому внезапно обрушившиеся на него проблемы целой страны вызвали у экс-вердара не меньше стресса, нежели у меня. Однако необходимость контролировать великовозрастного изгнанника, который Рязанту в отцы годился, не добавляла мне радости. Еще меньше меня вдохновляла нужда самостоятельно разбираться в хитросплетениях средневековой экономики. Я буквально сутками томился за фолиантами, знакомясь с трудами выдающихся мыслителей этого мира. Вот и сейчас вокруг меня лежало сразу три толстенных тома, испещренных мелкими витиеватыми буквами. Разумеется, мои знания жителей 21 века служили весьма хорошим подспорьем в освоении новой информации. Они мне помогали делать самостоятельно такие выводы, которые современники Рязанта, возможно, понимали, но еще не сформулировали. Эх, мне сюда капитал от товарища Маркса. Вот где все по полочкам разложено. Но чего нет, того нет. Усугублялось общее незавидное положение еще и тем, что мне остро не хватало преданных и надежных людей. Да, Орден Безликих разросся за прошедшее время до пяти десятков полноценных милитариев, но почти все из них были воинами, низшей аристократией, получившей титул за воинские заслуги и освоение магического дара. В экономике и политике они разбирались еще хуже меня. Такие сподвижники на ответственных постах принесут больше вреда, чем пользы. Можно было, конечно, формировать костяк из столичных аристократов, которые согласятся присягнуть на крови престолу. Однако, прежде чем Лиас вложит кому-нибудь из них в ладонь черный камень, нужно понять, чем в Варнфальде высокородные живут и дышат. Чем их можно соблазнить, чем подкупить, чем запугать. Но это, опять же, отнимает и время, и силы. А ведь мне еще не следует забывать о своем поместье, семье, магазине плетений и теневой личности маэстра. Последнее, кстати, иной раз требовало даже больше моего внимания, чем все остальное вместе взятое. Я уже забыл, когда последний раз нормально спал. Из-за частого употребления ясности у меня не только сбился режим бодрствования, но еще и жутко чесались глаза. Но когда я видел, как исписанные нотные листы копятся, формируя внушительные стопки, то на душе становилось чуточку спокойней. Ведь каждый из них приближал мою цель, а она выглядела ой, как сладко. Объединив знания своей прошлой жизни, информацию, почерпнутую из магической теории от и закономерности, самостоятельно выведенной из лавийской орекании, я пытался устроить полноценную революцию. В переносном смысле, конечно. Заклинание, построение которого я начал еще полгода назад, было очень энергоемким. Думаю, что не существует таких магистров из человеческого племени, кому в одиночку хватит выносливости проиграть все такты громоздкого конструкта. Но если дело выгорит, то мое творение может побороть такое явление, как диссонатия, поскольку это открытие позволит вообще не пропускать через себя энергию. Теоретически ее можно будет черпать напрямую у мироздания. На данный момент я находился еще далеко от завершения своих изысканий, но уже столкнулся с некими непреодолимыми ограничениями. Например, у меня даже на бумаге не получалось подружить чары с рядом истинных флагов. Плетение захватывало лишь приблизительно полторы октавы, В которых строились практически одни атакующие заклинания. Тому и направленность у моей разработки вырисовывалась исключительно боевая. Если у меня получится создать функциональный прототип конструкта, то обязательно учту это при выборе имени для него. Мое уединение прервал тихий стук в двери появления прислужницы. Она скользнула в комнату бесшумно, словно призрак, а потом замерла в глубоком книксоне. Экскленс! «Его сиятельное благовестие созывает всех на срочный совет. Вам помочь собраться?» Я поднял голову и с усилием помассировал до зуда уставшие глаза. «Боги, как же я утомился! Когда мне выпадет шанс хоть чуть-чуть передохнуть? Принеси горячей воды и сменный наряд!» Распорядился я, поднимаясь из-за стола. Служанка вновь исполнила замысловатый реверанс, после чего удалилась. Ну, а я принялся приводить себя в порядок. Судя по заросшему щетиной подбородку, со дня последних банных процедур прошло не меньше седмицы. Вот это и окунулся в работу. «И цирюльника тоже зови!» — рявкнул я в коридор, надеясь, что дворцовая прислуга передаст мою просьбу. Умывшись, выбрившись и переодевшись, я ощутил себя совсем другим человеком. Плечи распрямились, в теле появилась небывалая легкость, как после применения энергетика. Из отражения полированной серебряной пластины на меня взглянуло красивое и утонченное лицо Ризанта Нородомастра, которое практически не изменилось за эти годы. Разве что янтарный взор стал каким-то пустым и печальным, словно глазки пуговицы у потерянной плюшевой игрушки. Скорее всего, это последствия усталости и работы на износ. Натянув на изуродованную руку белоснежную перчатку, я отправился в зал заседаний, который во дворце назывался «Гласной палатой». И, судя по крикам, доносящимся из закрытых дверей, обсуждалось там нечто крайне серьезное и злободневное. Неужели северяне опять цены на железную руду задрали? Я вошел не таясь, но никто даже не обратил на меня внимания. Сейчас все взгляды были скрещены на патриархе. — Собирать армию! Известить каждую фамилию в государстве и обязать их направить воина в Фарнфальд! — стучал кулаком по столу Лиас. — Но ваше благовестие мы не можем! Тщетно пытался спорить с ним усатый мужчина, носящий титул хранителя закона. «Согласно действующему укладу, в обессалию твой уклад!» Зарубил все возражения правитель. «Когда на кону стоит существование страны, становится не до него!» «Но ведь знатные семьи могут взбунтоваться!» Осторожно подметил командующий армии Игран Эстар. «Тогда вы их сдернете, как предателей патриархии!» Побагровило новое лицо Лиаса. «Да, я же говорил, что у него все сводится лишь к одному. Ну да боги с ним. Надо как-то осторожно выяснить, что вообще происходит. Экселленс норд не поделитесь со мной, что у нас приключилось?» Шепотом обратился к соседу слева. Седовласый мужчина с отчетливыми залысинами на лбу и непередаваемо кустистыми бровями хмуро повернулся ко мне, нервно кусая губы. И эта гримаса меня немного встревожила, потому что Кларион Нордермон, со дня назначения на должность контролера податной службы, проявлял себя с сугубо положительной стороны. Всегда спокойный, рассудительный и до флегматичности невозмутимый. Он, как никто другой, подходил для данной должности. И, по большому секрету говоря, являлся одним из первейших претендентов, кому мы собирались преподнести камень крови. А тут вдруг я отчетливо вижу страх и панику на его морщинистом лице. «Ах, экселленс ризант беда случилась. Наш правитель намерен воевать с соловийским капитулатом». Так же тихо, но крайне пылко, ответил мне пожилой аристократ. «Ну, для меня это не новость», — криво ухмыльнулся я. К несчастью, кое-что изменилось. Утром голод принес донесение от разведки, что из колонии темноликих с северо-запада выдвинулись крупные группировки войск. Около шести пеших легионов молдыгаров и два верховых крыла Дев войны и все это полчище движется к Орнфальду. Вы понимаете, господин дамастра На нас идет почти 20 тысяч копий, а Патриарх даже не рассматривает вопрос о временной сдаче столицы. Первым моим порывом было вскочить и заорать. Что? Но я все же укротил его. Нет, это какая-то ерунда. Не может такого быть. Я предполагал, что у нас есть как минимум год, прежде чем оловийцы решат взять реванш за провальный захват южной части Старого Континента. Почему же это произошло так скоро? Куда тем рожи, и торопится? Вот же дерьмо. И почему Лиас ничего мне не сказал, а сразу же создал совет? Патриаршие регали ему уже мозг отдавили, что ли? А ведь нам даже толком и ответить врагу нечем. Снять корпус вечной звезды с перстов Элдрима значит потерять все, что Великая Уния и Людских Государств завоевала за последние десятилетия, включая и горного предела, которая досталось человечеству великой кровью. Подорванные отношения с равнинным княжеством не позволяют запросить у них поддержки. Да и вряд ли тамошний правитель рискнет элитными полками сыновей Копья ради безнадежной защиты соседской столицы. От Медеса ждать военной помощи тем более нет смысла. Они еще не оправились после нашествия Альве и едва прикрывают собственные границы от поползновений киерских тварей. Хотя, как вариант, можно будет упросить Аделина гран перебросить Карнфальду к катерею железных рубах. Не бог весь какой подспорье, но уже что-то. Но успеют ли они прибыть до начала осады? Задумчиво потеряв переносицу, я оглядел хмурые лица новых высокопоставленных чиновников государства. Большинство из них свои кресла занимали временно. До той поры пока не найдется достойный и более подходящий кандидат. И многие это понимали. Кто-то мирился с таким положением дел, а кто-то лез из кожи, лишь бы оправдать доверие монарха. Эта разница наиболее ярко проявлялась в инициативности этих людей. Не всегда полезной инициативности, но все же. Однако сейчас я видел, как страх уравнял всех. Каждый из сидящих здесь мечтал оказаться где-нибудь за пределами столицы. Да хоть бы на далеком севере, куда теплолюбивые Альви никогда не сунутся. Они вообще те широты Старого Континента не считали пригодными для жизни. В общем, дело отчетливо пованивало керосином. И нужно было срочно форсировать события. Как минимум поднять боевой дух подданных. Иначе они разбегутся раньше, чем наконечники копий Молдегаров покажутся на горизонте. Приняв решение, я стал активно жестикулировать Лиасу, намереваясь привлечь его внимание. Но тот, увлеченный спором сразу с четырьмя оппонентами, меня не замечал вовсе. Пришлось наплевать на приличие обратиться к самозваному патриарху напрямую. <как> — Ваше благовестие, дозволите ли мне взять слово? — почти нахально вклинился я в разговор вельмож «Говорите, Экселенс Норадамастер!» взмахнул Эксвердар ладонью, унизанный магистерскими перснями. «Не, ну каков актер?» «Быстро он в роль вжился. А я-то уж волновался, что не справится». «Я предлагаю не принимать скоропалительных решений, а взять паузу для размышлений», заявил я. «Каждому из нас нужно уединиться со своими думами, а к вечеру представить планы действий по сферам своей ответственности. В противном случае мы рискуем наломать дров уже в самом начале». Лиас скрипнул зубами, заслышав мои слова. Он явно не был со мной согласен и считал, что государство дорога каждая секунда. И я уж побоялся, будто самозванец отвергнет мою просьбу. Однако мой красноречивый немигающий взгляд все-таки напомнил ему, на ком из нас двоих висит бремя клятвы. «Это... звучит разумно», — выдавил из себя Лиас. Затем он встряхнулся и добавил уже более решительно. «Так и поступим, экселенсы!» «Жду вас всех после заката здесь же, в гласной палате». Вельможе зашевелились, словно сонные мухи, и заскрипели ножками отодвигаемых кресел. Уже сейчас мне было ясно, что ничего хоть сколь-нибудь внятного и вразумительного они из себя не выродят. Большинство будет занято эвакуацией семей и имущества, а то и сами позорно сбегут. Но от них и не требовалось искать выхода из сложившейся ситуации. Роль чудотворца, как и всегда, мне предстояло взять на себя». Я направился к Лиасу, чтобы изложить ему свой план и объяснить, что от него понадобится. Странно, но мной даже завладело какое-то шальное воодушевление. Неужели после скучной рутины последних лун я радуюсь даже такой возможности выбраться из кипа бумаг? Кажется, с годами меня все сложнее испугать. Привыкаю, наверное». Тревожные вести о планах капитулата взять в осаду Арнфальд разнеслись по патриаршему двору со скоростью пожара в сухой степи. Панические настроения затопили столичное общество. Особо впечатлительные и обеспеченные уже спешили покинуть город, а бедняки из предместий наоборот рвались со своим нехитрым скарбом и семьями под защиту крепостных стен. Ближайшие перспективы пугали даже Иерию, но она старалась не показывать это никому. Люди не должны сомневаться в непогрешимости Пятого Ордена, и она, как одна из двенадцати судей, приложит все усилия, чтобы репутация последователей Сагариса не пострадала. Тем не менее, когда его благовестие созвал весь столичный бамонт в тронную залу, то беспокойство все же прорвалось сквозь скорлупу напускной невозмутимости Миларии Норгримон. Всю прошлую ночь Леоран Гранблесин принимал приближенный круг знати, беседовал лично с каждым а под утро объявил, что решение найдено. Но какое же? — Вы волнуетесь, госпожа судья? — полуутвердительно спросил закованный в доспехе соратника Ери, возвышающийся рядом будто стальная гора. — А тебе что за дело, Дракнар? — огрызнулась квартиронка. — Просто пытаюсь понять, насколько все для нас серьезно, — скрижетнули массивные наплечники мужчины. — На нас движется армия в шестеро превосходящая гарнизон Арнфальда, едко отозвалась серый рыцарь. Количество милитариев мне неизвестно, но, по слухам, в их число входит несколько кардиналов альвы Так как ты думаешь, каковы наши перспективы?» «Значит, нет ничего зазорного в страхе», — философски подметил Дракнар. «Это естественная реакция в такой обстановке. Но лично я впервые за долгие годы испытываю надежду, глядя на нашего правителя. Сейчас я хотя бы уверен, что он свободен от влияния иноземцев». «Не забывайся, паладин!» — жыкнула Ерия. Ты говоришь о его благовестии Леоране Гранблисин, о потомке того человека, который некогда создал наш орден, и кому мы обязаны служить до последнего своего вздоха. Служить, а не обсуждать его действия за спиной, подобно базарным торговкам. «Простите, госпожа судья, я не имел в виду ничего такого», спокойно пробасил мужчина, не выглядя смущенным ни на йоту. «Но с тех пор, как темнолекие перестали крутиться вокруг нашего монарха...» «Замолчи, Дракнар, иначе я за себя не отвечаю». В сердцах прошипел Иерия. «Мы последователи Сагариса и должны оставаться вне политики. Тебе ясно?» «Предельно, госпожа», — кивнул Паладин. И хоть формально он подчинился, но Милария Норгремон готова была поклясться своими перстнями, что под глухим забралом помощник бессовестно улыбается. Тем не менее, она предпочла не развивать эту тему дальше. Рудослужба Иерия действительно знала, что абсолютное большинство столичных жителей благоприятно восприняло разрыв отношений Патриарха с Высшим Советом Капитулата. Но это не значило, что Серый Рыцарь позволит своим людям судачить об этом, словно болтливым сплетником. А подданные тем временем все пребывали. Совсем скоро в зале стало тесно и душно, но послушники Пятого Ордена и не думали снимать доспехов. Широкие воротники душили перепуганных аристократов, отчего их физиономии приобретали пурпурный оттенок. Прелестные миларии, обливающиеся потом в тугих корсетах, махали веерами чаще, чем бабочки-крыльями. Но никто не роптал и не возмущался. Все они ждали появления для арана Гранблесин, Мечтали услышать из его уст слова успокоения. «Благородные — Благородные Экселенции миларии! — заметался меж колонн звонкий голос распорядителя. — Преклоните головы! ибо с вами желает говорить единственный и досточтимый властитель здешних земель, сиятельный и мудрейший хранитель спокойствия и патриархии, защитник порядка и веры, вершитель правосудия и покровитель родного края, его благовестие патриарх Леоран Гран-Блейсин». Подданные монарха покорно склонились. да мы даже перестали размахивать пышными веерами. Все замерли, ожидая, что же скажет правитель. «Дочери и сыны Южной Патриархии». Вы наверняка уже знаете причину, которая вынудила меня созвать вас сегодня. хрипло на удивление громко прокаркал государь. Подлые оловийцы не смирились со своим поражением и решили окончательно сбросить маски. Поняв, что хитростью нас взять не удастся, они отправили свои войска. На столицу движется их армия, которая способна смести наш благословенный Арнфальт и уничтожить сердце всей страны. Высокородная публика молчаливо кусала губы жадно ловя каждое слово патриарха. То, что он сейчас объявил, было им и без того известно, а потому какой-то бурной реакции не вызвало. «Тем не менее, мы не намерены сдаваться! Я не намерен!» прогрохотал на всю залу Леоран Гранблесин. «Сами боги нашли нам могущественного союзника, вместе с которым разметать проклятый Хальве не составит ни малейшего труда!» По рядам аристократов пронеслись волны шепотков толпа быстро воодушевилась что что сказал его благовестие но кто это минуло же всего одна ночь неужели равнинное княжество придет нам на помощь думаете юряне я слышал что ранхеймские палачи так быстро не может того быть патриарх тихим переговором не мешал он с загадочной улыбкой на губах давал подданным в волю наговориться и высказать все свои версии И лишь когда безмолвие вновь опустилось глухим колпаком на тронную залу, Гранд-Блесин продолжил. «Прежде чем я представлю нашего неожиданного союзника, я настоятельно прошу всех сохранять спокойствие!» Знать недоуменно переглянулась. Что за странный наказ? Но поскольку никаких явных возражений ни от кого не последовало, патриарх патетично распростер унизанную магистерскими перстнями длань по направлению ко входу в помещение. Створки дверей с натужным шорохом разошлись в стороны, а на пороге показались десятки закутанных в глухие черные ткани фигур. Лишь одна из них, стоящая впереди всех, отличалась от остальных. Вместо черного шелка ее лицо покрывала глухая металлическая маска с витиеватым узором и парой узких прорезей. Воцарилась ошеломленная тишина. Все ее высокородные и дворцовая охрана замерли с отвалившимися челюстями. Они никак не могли поверить в то, что видели. И в этом оглушительном молчании кто-то испуганно прошептал «Маэстро!»